Глава двадцать пятая. На выходе из гаража Максим столкнулся с Алексом. «Максим, what does it all mean?» «Что все это значит?» «Crime, big crime», «криминал», «большой криминал», «как можно выразительнее», — сказал Максим. Услышав ответ на свой вопрос, Алекс сдулся и превратился в жалкий маленький незащищенный шарик. Появление Алекса убедило Максима, что Алекс и его группа были в неведении преступлении Гатлера. Иначе они бы скрылись. Как оказалось, Вик совсем неплохо говорит на русском. Он приболтеец по бабушке, и всей группе не стоило бы большого труда пересечь нашу границу паспортного контроля. Алекс, у вас документы в порядке? Конечно. Это подтверждение Алекса совершенно убедило Максима. что американские учёные к уликам и их ликвидации не имеют никакого отношения имея документы не препятствующие к въезду и пересечению российской границы они давно бы уже были очень далеко от леады и гатлера времени на подробности совсем не было максим вкратце передал сложившуюся ситуацию и чётко объяснил что они срочно должны покинуть Россию иначе их ждут за стенки лубянки элиф эмидиат Before you get to Lubeanka. Немедленно уезжайте, пока не попали на Лубянку. О, oh, yes, yes. Oh, да, да. Спасибо большое. В судорожных неровностях ответил Алекс ബിഫോർ യൂ ഗെറ്റ് ഹ യെസ് ഓപ്പർവനസ്ലിക്സ് വൈമ പത്തോ മരിയസ് ഹിപ്പിജോക് മക്സിമോ മക്സിമ യൂർ റിയോ ടേ കേ yourself. സെൽഫ യു good doctor. I'll find you. Максим, Ты настоящий. Береги себя. Ты хороший хирург. Я найду тебя. I will never leave Russia. Good luck. Не надо. Я никогда не уеду из России. Удачи. Future for Big Brother for America. Будущее за большим братом, за Америкой. Alex, remember. Big is easy to become small, and small is big. Алекс, запомни. Большое может легко стать маленьким, а маленькое большим. Максим сел в машину и задумался. Не совершил ли он этот благородный поступок вопреки морали? Но не учёные это отдельная каста. Истинного учёного ничего не может остановить на пути к новому открытию. Учёный будет голодать, страдать и при любых лишениях будет стремиться к своей цели. Вот бомба Это тоже открытие. В настоящее время в мире такое количество боеголовок, что хватит уничтожить человечество не едиёжды. И Россия на первом месте. И хорошо. К счастью или несчастью, это даёт нам превосходство и обеспечивает безопасность. А что касается ответственности, то ответственность не является составляющей процесса. Главная цель это достижение цели. А будущее наших детей нашей истории. Учитывается ли человеческие моральные нормы общества? Совесть в конце концов? Но учёные все эти доводы оставляют на полях и на первое место ставят цель, на второе цель, и на третье цель. На любую позицию достижения цели есть уже готовый ответ в теле классики. Цель оправдывает средства. А последствия атомной бомбы или пересадка свинячьего сердца человеку – это сенсация, открытие, где отражены опыт, знания и возможности человека, способные изменить общее представление картины мира. В мыслях Максим пытался оправдать свою помощь ученым-американцам. На чаше весов были принципы Гатлера, которые по своей зловещей жестокости, ада и грязи перевешивали и атомную бомбу, и сердце с геномом свиньи